Глава пятая. Полет. «Ну, поехали», — сказал Хэлли, оглянувшись через плечо и не отрывая рук от панели управления. Теперь в воздухе он казался менее напряженным. «Лететь нам чуть более трех часов, в зависимости от погоды. Я сообщу, когда пойдем на посадку». Зиа молча наблюдала через окно, как судно прорывалось сквозь облачное покрывало и вылетело в стратосферу. Высоко над ними в вечернем сумраке ярко светились кольца Арбоны. Словно исполинские ленты они изгибались под убывающей луной. Бежу двигался к конечной цели, будто сквозь другой мир, в совершенно ином измерении. Зия ощущала разом легкое головокружение и прилив энергии. «Нам нужно что-то делать?» — спросила она. «Не, просто устраивайтесь и наслаждайтесь полетом». Хейли не отрывал глаз от панели управления — над которой висели подробные голографические схемы бежу, какие-то графики, виртуальные кнопки, данные о ветре и погоде. «А как насчет Рови?» Зия посмотрел на друга. «Что ему требуется для допуска в новую Атику?» Равендер хмыкнул, выражая заинтересованность, и хлебнул из бутылки. От него пахло чем-то кислым. «У меня все под контролем. Не беспокойся, Зита!» ответил Хейли. «Зия!» А там много других арбонских пришельцев. Продолжал расспрашивать Зия. Надеюсь, мы постречаем альционов, они классные. Ты знаешь кого-нибудь из их клана? У них лучшие морепродукты на планете. хэлли глубоко вздохнул. Слушай, пойди на камбус, возьми там пит-батончик, ну или вернись в каюту. Мы тут входим в зону турбулентности. Мне нельзя отвлекаться. Зия и Равендер вышли из рубки, и люк с шипением закрылся за ними. Из-за стены донесся голос Хейли. «Бежу. Музыку, пожалуйста. Давай-ка коллекцию старого рок-н-ролла в электронной обработке и пропусти через фильтр частого бита. Спасибо». Заказанная Хейли музыка загремела на весь корабль. Ровендер повесил шляпу на динамик в каюте, что существенно приглушило звук. Он уселся на один из парящих в воздухе стульев перед столом и спросил. «Ты дала ему, перекодировщик?» «Дала» сказала Зия, не отрывая взгляда от закрытого люка. «Но не знаю, воспользовался ли он им?» «Не воспользовался», — ответил Равендер в горлышко бутылки. и «Сделал еще глоток». «Кстати, насчет этого...» Зия ткнула пальцем в содержимое бутылки. «Ты уже пил этот напиток раньше. Что это?» «Это — нукковый ушкеба. Его делают из ферментированного молока растения нукка. Отсюда и название». Равендер потряс бутылкой так, что жидкость заплескалась внутри. «Очевидно, бессилу он нравился так же, как и мне. Нашел его в вещах из глайдера». Зя сморщила нос. «Пахнет ужасно». «Он помогает мне снять напряжение, Зиа-9. Ты же знаешь о моем отношении к машинам. Я нервничаю, потому что мы путешествуем на машине, да еще и в деревню, о которой я знать ничего не знаю. Обычно я действую более осторожно». Зя взяла его большую ладонь в свою руку. Для тебя все это тоже серьезные перемены, да? Я совсем не подумала, каково тебе. Наверное, была слишком увлечена отъездом. Ничего, я пойду туда, куда ты идешь, сказал Равендер. Спасибо, что ты со мной. Для тебя важно, чтобы мы попали в то место. Должен признаться. Мне и самому любопытно посмотреть, какая в нем наличествует сущность. Проговорил Равендер, глотнул еще. Сущность? Да. Равендер принялся рыться в рюкзаке, что-то искать. Сущность непременно проявится везде во всем, что делают местные жители. В их искусстве, музыке, еде, зданиях, которые они строят. Если сущность какого-то места питает твой дух, то это хорошее для тебя место. Зе поразмыслила некоторое время над словами товарища. Ага, Мне не терпится лучше узнать это место вместе с тобой, найти там наш новый дом. Дом. Переспросил Равендер и вытащил из рюкзака Вокс, а заодно полоску вяленого мяса вертеплавника. Зия Девять, деревня, где обитает твой вид, не обязательно твой дом. Да ну, конечно, дом, возразила Зия и выковырила ягоду из Вокса. Ведь там ты живешь среди своих, там находишь счастье. Блах! Равендер проглотил мясо, запив его своим пойлом. Счастье можно найти в разных местах. «Можно в густо населенном городе вроде Солоса, а можно, наоборот, где-нибудь в тихой глубине леса, в одиночестве. Не обязательно жить с твоим видом». «Ты ведь сейчас про свой вид говоришь», — не сдавала Зия. Она знала, что Равендер покинул родную деревню после смерти жены и ребенка и больше никогда туда не возвращался. Сирулянец опустил руки с едой и питьем. Зия увидела, что на глазах у него слезы, но не понимала, от чего именно. Может, просто реакция на резкий запах напитка, повисший в каюте? Уставившись в бутылку, Равендер негромко заговорил. Зия, если ты намекаешь на тех, кого я оставил позади, то ты права. Мы с ними вроде как один вид, одинаковый снаружи, но не внутри. Их лица всплывают в памяти каждый день моих странствий, но место, где они обитают, больше не мой дом». Зио охватило чувство раскаяния. Она смотрела, как друг возвращается к трапезе и жалела, что нельзя взять слова обратно. И вспомнился тот момент, когда Ровендер признался, что он вдовец и пытается сбежать от своей боли. «Может, я тоже сбегаю?» — думала девочка. «Бегу от боли, потеряв матер. Незапная и ужасная мысль заслонила все остальное. «Рови, если что-то пойдет не так, ты останешься со мной, как обещал, или уйдешь?» Равендер отхлебнул из бутылки и поднял глаза на девочку. «Я всегда буду рядом с я. Даю слово». Она улыбнулась в ответ, но только чтобы скрыть беспокойство. Равендер пообещал быть с ней, при этом явно чего-то не договаривал. Но сейчас не время докапываться до истины. Совсем скоро они прилетят в новую Аттику. И девочка сменила тему. «Да. А знаешь, я сегодня проверила свой амнипод, и он, кстати, работает идеально, представляешь?» «После всего через что ему пришлось пройти?» Равендер слегка улыбнулся, чуть взбодрившись. «Ничего себе!» «Ага!» — кивнула Зия. «Так вот, он мне напомнил, что завтра у меня день рождения!» «День рождения?» Равендер в замешательстве склонил свою узкую голову на бок. «Ну, знаешь, когда я родилась? День, когда я появилась!» «А, -а, -а твое Ну, «Вроде того!» — хихикнула Зия. Я совсем забыла о нем, наверное, из-за того, что слишком много всего происходило в последнее время. Так что надо отпраздновать и повеселиться как следует. Может, Хелли захочет присоединиться. Равендер продолжал жевать. Да, вылупление важно, пока ты маленькая нимфа. Но когда ты вырастаешь, оно теряется с другими важными событиями твоего жизненного пути. Ну, как по мне, прибытие в Новую Атику тянет на лучшие события и на лучший подарок от рождения. Тебе так не кажется? Увидим, Зиа увидим», увидим, сказал Равендер и закончил ужин. Зиа 9 ворочилась на койке в каюте. Перевозбуждение мешало ей уснуть. Перевозбуждение, а еще храп Равендера, доносившийся снизу. Девочка перегнулась через край постели. Оказалось, ее сирулянский друг вырубился прямо на полу. Она спрыгнула со своей койки и укрыла его толстым тканым одеялом. Равендер во сне пробормотал что-то невнятное перевернулся на другой бок и спрятал голову под подушку. Зия улыбнулась в темноте и ласково погладила друга. Судно слегка кренилось, а вместе с ним и каюта. Бутылка Равендера выскользнула у него из руки и укатилась под нижнюю койку. Там полупустая склянка брякнулась обо что-то и выкатилась обратно, когда корабль выровнялся. Девочка поймала ее и засунула в рюкзак, а затем полезла посмотреть, обо что такое она ударилась. Луч омнипода, работающего в режиме фонарика, выхватил из темноты небольшой ящик. Девочка вытащила его из-под койки и стерла толстый слой пыли. На крышке виднелся такой же штамп, какой встречался Зия в убежище, некая эмблема с буквами ПВЧ в центре. Зия окинула взглядом комнату. Теперь она чувствовала себя немного виноватой. Интересно, Хейли не будет возражать, если я взгляну внутрь. Может, спросить? Зе пригляделась, нет ли камер. Не увидев ни одной, она взяла ящик, залезла к себе наверх, сдвинула крышку и посветила внутрь. В коробке хранились старые носители с голографическими передачами. Все они выглядели одинаково. Маленькие прозрачные диски, сложные ровными рядами на ветхой, вспененной подложке. Зия аккуратно, как ее учили, взяла диск за кромку и вставила его в центральный глаз омнипода. Чтобы не разбудить Раведдера, она шепотом скомандовала. «Пожалуйста, запусти передачу». Подстроив свою громкость под уровень обозначенной хозяйки, Омнипод также тихо ответил. «Запускаю». «Добро пожаловать в исторический голографический проект». Над Омниподом появилась голограмма, изображающая коренастого человека с кустистыми седыми бровями и бородой. «Меня зовут Леонардо Прайт. Я ведущий программист этого монументального проекта». «Здесь вы можете взаимодействовать со знаменитыми историческими персонажами, ожившими благодаря магии голо. Зия вытащила диск и запустила другой — производство собственной синтетической пищи. Какой-то фермер поздоровался со зрителями и начал объяснять, как встроить вкус натуральных фруктов и овощей в легко производимые таблетки и гранулы, которых хватит, чтобы накормить массы. «Массы чего?» — не поняла Зия. Зачем вообще есть это, когда можно найти настоящие фрукты, и получить удовольствие? Она вставила следующий диск, потом еще и еще, не теряя надежды отыскать хоть какую-то информацию о новой Аттике. Последний активированный диск спроецировал над омниподом голограмму человека в очках и с козлиной бородкой. Он немного походил на первого, только был гораздо стройнее и мог похвастаться орлиным профилем. Говорил этот человек дружелюбным и немного понебраским тоном, как будто собирался травить байки у костра. «Привет, я Кадм Прайд. Добро пожаловать в мое видение будущего всех людей. Это будущее имеет название «Проект Возрождения Человечества», коротко ПВЧ, и подарит его вам корпорация Династ.